Глава 2 За несколько дней, пока меня не слишком привлекали к занятиям, я многое успела изучить. Местная библиотека оказалась настоящим кладезем информации, потому как проводятся занятия, можно делать некоторые предположения о школе и, пожалуй, немного об ордене. А главное, я выяснила, что сотворила Алоэна и пришла к неутешительным выводам. Алоэна на самом деле пыталась поменяться душами. Похоже, тело привязано к ордену, несмотря на то, что я не нашла никаких опознавательных знаков, ни татуировок, ни шрамов. Наверное, метка, о которой говорила Алоэна, невидима. Оно и понятно, как можно засылать девчонок на задания, если их легко можно будет вычислить по татуировке или еще какому-то знаку. Тайный орден, на то и тайный, чтобы обнаружить его приспешников, было крайне непросто. «Итак, тело связано с орденом. Какие именно ограничения наложены, мне еще предстоит выяснить. Но Алоэна не придумала ничего лучше, кроме как поменяться душами и переместиться в чужое тело. Значит ли это, что сбежать невозможно? Я нашла эту книгу, хорошенько припрятанную внутри кровати, между досками». Одна из них отгибалась, позволяя использовать образовавшуюся нишу в качестве тайника. Туда я припрятала улики, а книгу читала по ночам в ванной комнате, чтобы не тревожить Амину. Может, девчонки и подруги, но Алуэна по какой-то причине не рассказала Амине, что собирается делать, а это значит, что я не могу довериться соседке. Так вот, в книге говорилось, что обмен душами возможен. Выбрать того, с кем поменяешься, очень непросто. Нужен какой-то предмет этого человека, чтобы указать магии путь. Но никаких предметов, помимо свечей и кинжала, я не нашла. Кинжал, кстати, использовался, чтобы сделать на коже надрез. Я нашла небольшой след рядом с локтем. Ткань платья оказалась такой дерюгой, что кровь так и не просочилась сквозь. А рукав алоэна, видимо, успела закатать обратно. Почему поменялись именно мы с Алоэной, непонятно. Что пошло не так, в книге не говорилось, но я уже догадывалась. Я умерла. На самом деле. Все это не сон. Я умерла в своем мире. Но мою душу подхватила магия и затянула в освободившееся тело. А вот Алоэне деваться было некуда. В мертвое тело, похоже, вселиться невозможно. «Жаль девчонку. Но с другой стороны, получается, вопрос теперь стоит так. Либо я, либо она. дело то осталось одно?» «Очень непростой вопрос. Мне 32. Я добилась успеха в профессии, но с личной жизнью у меня сложилось не очень. Вернее, все попросту развалилось, когда мой мужчина понял, что хочет детей, а я не могла. Уже давно знала, что не смогу никогда. Познакомилась с ним, когда Андрей не хотел детей». Уверял, что не захочет, но все меняется, и мы тоже изменились. Он захотел и ушел строить настоящую семью с той, которая сможет родить. Первое время я рыдала по ночам, все-таки любила его, потом ходила к психологу, Наконец, смогла построить карьеру, полностью погрузившись в работу. Думала, что так и проживу. В одиночестве, потому что рано или поздно любой мужчина задумается о продолжении рода, а я не смогу дать ему то, что он хочет. Теперь я в другом мире. В теле, 17-летней девчонки, и... У меня появился шанс на новую жизнь. Возможно, довольно паршивую, учитывая, что я связана с Орденом, но при этом не обладаю знаниями и умениями, которые здесь преподаются долгие годы. Но, с другой стороны, шанс — это все-таки шанс. Я мертва. Вернее, не так. Мое тело мертво, но я продолжаю жить. И этим стоит воспользоваться. Да, жалко Алоэну, но чем я могу ей помочь? Пожалуй, попробую поискать дополнительную информацию на эту тему, разобраться, что с ней стало, есть ли возможность поменяться обратно, на всякий случай, чтобы очистить совесть. Но специально что-то делать, чтобы умереть и освободить это тело для нее, не собираюсь. Через пару дней обнаружился приятный сюрприз. Память тела на самом деле существует, Я не знаю названий зелий и их рецептов, не помню географических названий. Все это приходится выискивать в книгах, но кое-что я все-таки могу. Физическая форма оказалась прекрасной. Я быстро бегаю, ловко прыгаю и совершаю акробатические трюки, даже не задумываясь, просто позволяя телу действовать. А еще метаю ножи, стреляю из лука и очень неплохо дерусь при помощи кинжала. С мечом дела обстоит несколько хуже. Селенок в тонких изящных руках не хватает, чтобы ловко им орудовать, но при необходимости какое-то время могу и с ним продержаться против преподавательницы». Амина помогала как могла, рассказывала о школе, делилась историями из жизни Алаэны, Я делала вид, что это помогает мне кое-что вспомнить, а на самом деле запоминала, чтобы однажды изобразить, будто все вспомнила, будто прежняя Алоэна вернулась. Все чаще я задумывалась об экзаменах. Алоэна училась 10 лет. Я не смогу освоить все необходимое за оставшиеся три недели, но что-то предпринять все-таки нужно». Чем лучше я узнавала школу и местные порядки, тем отчетливее убеждалась, что меня попросту убьют, если узнают, что в теле Алаэны уже не она. Ради сохранения тайны Ордена они готовы на все, но и провалить экзамены, по-прежнему изображая амнезию, не лучший вариант. Судя по всему, покинуть школу невозможно, остается только получить задание. Только так я отсюда выберусь. «И повезет, если это будет хорошее задание, а не какая-нибудь ерунда, потому что от задания зависит то, с чем я уйду из школы», — это дала понять наставница. «Вижу, ты стараешься, Алоэна, заметила она, поймав меня в коридоре после занятий. «Воспоминания возвращаются?» «Потихоньку, какими-то вспышками», — ответила я. Благодаря рассказам Амины я уже точно знала, что Алоэна никогда не присмыкалась перед учителями, была смела, решительна и тверда, но при этом послушна, выполняла все, что от нее требовали, не спорила, но и глаза не прятала, смотрела открыто, уверенно. Хорошо, Миджана кивнула. Я тоже хочу тебе помочь. Десять лет ты живешь как воспитанница ордена, скромно, в лишениях в этой тесной комнатушке с твоей подругой Аминой. Но все может измениться. Все изменится уже скоро, если ты сдашь экзамены на отлично и проявишь себя с самых лучших сторон. Задание для тебя уже готово, и поверь, оно тебе понравится. Меджена толкнула дверь, впуская меня в просторную комнату, отделанную темно-синим бархатом и обставленную изящной резной мебелью. «Удивительно, что в этом замке есть такая роскошь!» Я с изумлением осматривалась по сторонам, отмечая богатые детали, хорошие качественные ткани, искусную мебель, мягкий даже на вид расписной ковер под ногами. Комната как будто разделена на две части, и если одна ее часть — это гостиная, то вторая ассоциировалась у меня с будуаром. Туалетный столик, трюмо, несколько пуфиков и огромный платяной шкаф. Подойди к нему. «Посмотри, что там», — предложила мидженна заметив, на чем остановился мой взгляд. Я пересекла комнату и приблизилась к шкафу, открыла. «Ох, сколько же здесь роскошных платьев! Не чита серому кошмару, предназначенному для воспитанниц! Я всегда одевалась просто, элегантно и удобно, поэтому восхищение, помноженное на интерес, даже изображать не пришлось. Правда, я смотрела на эти наряды как на декорации к историческому фильму, но главное, что нужные эмоции отразились на моем лице». Я сняла с вешалки одно из платьев и, с восторгом рассматривая, приложила его к себе. «Мой размер!» — заметила с удивлением, хотя уже догадывалась, о чем пойдет речь. «Да, твой размер!» — Меджена улыбнулась. «Все эти платья сшиты на твою фигуру. Пойдем побеседуем». Наставница прошла к диванчику и элегантно опустилась на него. Я повесила платье обратно в шкаф и заняла кресло напротив Меджены. К счастью, я уже научилась давать телу достаточно свободы, чтобы совершать нужные действия. Так что двигалась я изящно и красиво, как учили в Ордене. Случившаяся с твоей памятью заставила нас всех поволноваться», — начала наставница. «Но я вижу, как ты стараешься. Вижу, что постепенно вспоминаешь». Уверена, все пройдет наилучшим образом. Ты сдашь экзамены и сможешь получить это задание. Лучшее из всех, что она сейчас есть. Ты выйдешь из школы с легендой об аристократке из обедневшего рода. Я удивленно вздорнула бровь. Все эти платья явно не сочетаются с бедностью. Понимаю твое удивление. Меджена благосклонно улыбнулась. Слушай и запоминай. В случае удачной сдачи экзаменов это тебе пригодится. Леди Вивьяна Термаль, 18-летняя представительница древнего, весьма знатного аристократического рода. У нее есть старший брат 23 лет и любимая матушка, такая же красавица, как она. К сожалению, два с половиной года назад семью постигло несчастье. Гордый лорд Термаль погиб, А брат Вивьены, почувствовав свободу от стальной хватки, в которой его держал отец, сорвался с цепи. Начал пить, гулять и играть в карты. Так за два года он проиграл почти все состояние некогда к благополучного рода термаль. Вивьена собрала все свои платья, остатки былой роскоши, кое-какие накопления, и поехала в столицу в надежде устроиться там, На последние деньги сняла небольшой, но уютный особнячок в центре города. Вивьена и термаль, будешь ты, Алоэна. Мы снимем тебе особняк, дадим дополнительные деньги, но тратить их нужно с осторожностью. Скажем, если понадобятся ингредиенты для зелья. Никто не должен знать, что у тебя еще остается достаточно денег. Твоя задача, Алоэна, устроиться в городе, и попасть на бал калому императору. На этом моменте я слегка подвисла, пытаясь вспомнить прочитанные книги. Итак, империя в мире только одна. К слову, мир называется Сагдаран. Империя получила название Сархат, но чаще говорят сокращенно, просто империя, потому как не спутаешь. Когда-то существовало огромное количество разрозненных королевств, которые постоянно сражались между собой, в основном за территории и ресурсы. Воины были очень жестокие и кровопролитны, потому что использовались не только мечи, но и магия. Первый император был выходцем из приближенной к одной из королевских семей. Увы, не могу вспомнить ни имя, ни название королевства — Он не был наследником, однако начал завоевательную кампанию, обещая мир и процветание после того, как королевства будут объединены. Сейчас еще остаются свободные королевства, но империя занимает достаточно обширную территорию, а правит ее Эруан-Арк-Каран, прозванный Алым Императором за способность к магии крови, одной из самых загадочных и пугающих сил в этом мире. «Ты познакомишься с ним, Алоэна, подберешься к нему и сделаешь кое-что для нас». Меджена улыбнулась. «Но о подробности только после того, как сдашь экзамены и получишь это задание. Я достаточно тебя заинтересовала? Достаточно завлекла обещанием богатой и роскошной жизни?» Наставница демонстративно обвела руку и комнату. «Более чем». Я сдержанно улыбнулась. Похоже, девушек специально держали в ужасных условиях, чтобы они прямо-таки рвались к роскошной жизни, а для этого нужно получить хорошее задание. А Я сделаю все возможное, чтобы это задание стало моим. «Рада слышать», — наставница кивнула. «А теперь ступай. Ты вернешься сюда, когда будешь готовиться к заданию». Я поднялась со своего места — В последний раз окинула комнату взглядом, скорее играя роль для наставницы, чем из желания полюбоваться, и вышла в коридор. Похоже, Алоэна на самом деле лучшая из лучших, если ее отправляют аж к самому Алому Императору. Вот только я ничего о нем не знаю, кроме того, что прочитала в книгах, и как сдать экзамен, пока не представляю. Память тела помогает, но только когда нужно продемонстрировать манеры или проявить физические умения. Что делать с пустотой в голове? Я не смогу выучить за пару недель то, что Алоэна изучала на протяжении 10 лет. Но я хочу это задание. Хочу получить возможность отправиться в столицу с дорогими нарядами и деньгами. Это определенно лучше, чем побег из школы в одном сером платье с парой книг за пазухой и кинжалом в рукавах. Следующие несколько дней я изучала информацию об Империи и алым Императоре, а еще искала возможность сдать экзамены, не имея знаний Аллоэны, и все-таки решила проверить, каковы ограничения, наложенные Орденом на тело. Каждый раз, когда я спрашивала о метке и ограничениях, Амина мялась и ничего вразумительного не говорила, Я понимала, что если экзамены сдать не удастся, ничего хорошего меня не ждет, даже если притвориться, что все дело в потере памяти. Кому нужна бракованная воспитанница? Лишний род они точно кормить не станут, такие уж здесь порядки. В таком случае придется сбегать. Я должна точно знать, возможно ли это. Одно из ночей вышло из комнаты и зашагало по коридорам. Я уже достаточно изучила замок, чтобы отыскать выход на улицу. Погода стояла теплая и сухая, поэтому я не боялась замёрзнуть в плотном сером платье. А сбегать, на самом деле, пока не собиралась. Чтобы, если вдруг застукают, меня не обвинили в крамольных мыслях, ничего брать с собой не стало. Даже светильник оставила в комнате, но мне удавалось выбирать коридоры с обилием окон. Лунный свет плохо освещал пространство. Я шла аккуратно и медленно, но спотыкаться здесь было не обо что. На улице передвигаться стало сложнее. Тени пугали и мешали сосредоточиться. Пару раз я споткнулась о корягу, но в остальном добралась до калитки без происшествий. Девушек не выводили на прогулку. Считали, что территория школы достаточно большая, чтобы воспитанницы не ощущали стеснения. Выходить им разрешалось только под строгим оком преподавательниц, когда это было необходимо для занятий, скажем, прогуляться по лесу, собрать травы и коренья. Во-первых, мне предстояло проверить, можно ли выйти за пределы территории замка без сопровождения кого-то из преподавателей. Во-вторых, я хотела узнать, как далеко смогу уйти. Ну а память тела должна помочь не заблудиться». «Да, это рискованно, да, это глупо, но у меня должен быть запасной план на случай провала на экзамене, потому что действовать потом придется быстро». Калитка оказалась незаперта. Это подтвердило мои опасения. Неужели девушки настолько дисциплинированы, чтобы ни разу не выйти за пределы разрешенной территории, чтобы не попытаться сбежать? Сомневаюсь. А Луэна ведь попыталась. Тогда почему калитку не запирают? Я открыла дверцу и ступила на тропинку. Через несколько метров впереди начинался лес. С опозданием сообразила, что светильник взять с собой все-таки стоило. Но если меня поймают, как объяснить, что я не просто забрела невесть куда, еще и со светильником? А в крайнем случае я собиралась изобразить лунатизм. Он вполне мог возникнуть из-за полученной при падении травмы. Где амнезия, там и лунатизм. Почему бы и нет? Вот магия сейчас бы пригодилась. Я на всякий случай вытянула руку ладонью вверх и поднатужилась, пытаясь создать огонек света. Первое, что в голову пришло. Но, увы, ни огонька, ни отклика внутри. Тишина и пустота. Дальше шла еще медленней. Отпустила контроль сильнее, чем обычно, позволило действовать телу, и это помогло. Я почти не спотыкалась, как будто заранее зная о каждой коряге, о каждом камне, торчащем из земли, а может, и без специальных умений не обошлось. Я уже заметила, что при необходимости могу передвигаться бесшумно и мягко, плавно и аккуратно. Боль настигла внезапно. Я закричала и рухнула на землю. Это было ужасно, как будто тело разрывалось на части и вместе с тем плавилось в адском огне. Не знаю, каким образом мне удалось это прекратить, наверное, я все та же память тела. Почти ничего не соображая, я поползла обратно, и в какой-то момент на смену жаркой боли пришла прохлада облегчения. Какое-то время я лежала на земле, хватая ртом воздух и отчаянно пытаясь удержаться в сознании. Возможно, о моей отлучке никто не узнает. Девушки прекрасно осведомлены о действии метки. Вряд ли кто рискнет покинуть территорию Академии, чтобы испытать эту чудовищную боль. Уверена, многие пытались поначалу, и многие помнят, как становится больно. Поэтому калитку не запирают. Поэтому за нами, возможно, даже не следят». «Но если я потеряю сознание, о моей ночной вылазке совершенно точно станет известно, даже если поверят в лунатизм, побег после завала экзаменов будет вряд ли возможен, за мной будут следить еще пристальней». Мысли вяло текли в моей голове. Я упрямо цеплялась за них, заставляя себя думать, только бы не отключаться. Ковыряла пальцами землю, и это тоже помогало бороться с наплывающей на сознание тьмой. А потом я поднялась не с первой попытки, но все-таки встала и побрела обратно в замок. Убедившись, что единственный путь из Академии это хорошо сданные экзамены и задания, к которому подготовят обеспеченное материальное прикрытие, Я еще усерднее принялась за поиск решения. Лучше всего, если я сдам экзамены на отлично, тогда у меня будет достаточно денег, чтобы устроиться с комфортом, а там, за пределами школы, уж что-нибудь придумаю. Там я не буду сидеть сложа руки и непременно найду способ избавиться от метки. Что-то мне подсказывает, что орден, практикующий жестокое обучение, и к своим адепткам будет жесток». Посвящать ему новую жизнь как-то не хочется. Но за всем этим я кое-что упустила. Кое-что очень важное. После занятий Миджана снова позвала меня к себе. Мне все лучше и лучше удавалось изображать Алуэну, поэтому первым делом наставница одобрительно улыбнулась. «Вижу, как ты стараешься. Скоро экзамен. Ничуть не сомневаюсь, что ты его сдашь. Но остается одна проблема». Твоя магия, Алоэна. Магия. Я понятия не имею, какой магией обладает Алоэна и как ею пользоваться. Ты помнишь наш последний разговор? Смутно. Я решила не рисковать. Даже если ты его не можешь пока вспомнить, суть этого разговора явно проникла глубоко в твое сознание. «Ты — самая одаренная наша воспитанница. Ты используешь магию, как дышишь. Но после потери памяти ты перестала применять ее на каждом шагу». «Хм, <связь> на каждом? Точно-точно?» «Понимаешь, как это важно — не использовать магию открыто, иначе Алый Император сразу раскусит тебя, однако он не должен узнать, кто ты такая». Сегодня тебя ждет испытание. Поднимайся и следуй за мной. Что делать? Как использовать магию? Какой именно магией я обладаю? Мысли лихорадочно крутились в моей голове, но ответа не находилось. Мне следовало раньше хотя бы попытаться разобраться с этим вопросом, но я упустила этот момент. Так нелепо, так глупо. «Дитя без магического мира!» «Прямо сейчас? Может, я должна как-то подготовиться?» — нервно спросила я. «В реальной жизни у тебя не будет возможности подготовиться. Но не беспокойся, ты в состоянии справиться. Если бы...» «Зачем ты выходила ночью в лес?» «Я чуть не споткнулась на ровном месте. Все-таки знает...» «Конечно, было наивно надеяться, что моя вылазка останется в тайне. Это не ритуал в одном из коридоров провести». «Ну же, думай, Стася, думай!» «Кажется, на занятии по зельям было кое-что». «А есть зацепка?» «Я хотела сорвать корень иверя». «Корень иверя? Зачем?» — удивилась Меджана. Ирен рассказывала, как сварить изумрудную слезу, На занятии у меня с этим возникли трудности. Я хотела потренироваться вне учебных часов. Но почему именно корень иверя? Хороший вопрос. Точно помню, нам говорили, что он растет поблизости. Цветок оситры тоже хотела сорвать, но его же собирают при солнечном свете. Хорошо. Почему эти два ингредиента? Остальные я надеялась прихватить с собой с урока. Меня уже потряхивало от напряжения и усиленные работы мысли. Думаешь, их нет в наших запасах? Попросила бы Ирен, она бы разрешила наши лучшие воспитанницы. Но собранные собственными руками ингредиенты лучше всего. Это я недавно вычитала, как хорошо, что в голове отложилось. Допустим. об ограничении? «Ты попросту забыла?» «Помнила что-то такое». «Смутно». «Но что именно? Пока вспомнить не удалось». «Неужели наставница расскажет? Неужели теперь я буду знать точно?» «Не смела и надеяться на такую удачу». «Скорее бы ты уже все вспомнила. Для твоего же блага», — строго посоветовала Меджена. Я закивала, широко раскрыв глаза, — «Вспоминаю, с каждым днем все больше и больше. Но что же все таки с ограничениями?» Наставница недовольно качнула головой. После очередного поворота толкнула дверь, мы зашагали по узкой винтовой лестнице вверх. «Не нравится мне это». «Ладно, чтобы ты больше не вляпалась, поясню. На каждую воспитанницу ставится магическая метка. Ее невозможно увидеть глазами, и почувствовать тоже почти невозможно. Это метка связь каждой воспитанницы, а потом и адептки с орденом. Сейчас, пока ты лишь воспитанница, ты не можешь покидать территорию школы без сопровождения. После того, как пройдешь посвящение в адептки, ты сможешь путешествовать по всему миру, но орден всегда будет знать, где ты находишься, и при необходимости сможет призвать. А есть еще какие-то ограничения, кроме местоположения? Скажем, наказание за несоблюдение Кодекса Ордена. О существовании Кодекса я только подозревала, а Мина и об этом не могла рассказать. Видимо, так проявлялось одно из ограничений, чтобы адептки в будущем не выдавали тайны Ордена, кому попало. Возможно, это ограничение тоже ослабнет, если перейти из воспитанницы в адептки. Об этом позже. Но я думаю, ты вспомнишь сама. Главное, гулять больше не ходи. Меджена толкнула еще одну дверь и вышла на крышу башни. Я последовала за ней, с опаской осматриваясь. Вид отсюда, конечно, открывался потрясающий. С одной стороны бескрайний лес, С другой, внутренний двор замка сейчас пустой. Я в очередной раз убедилась, что бежать отсюда не выход. Школа окружена лесом, и пешком я до населенного пункта добраться не смогу. Порыв ветра ударило в лицо, растрепал косу, вырвав из нее несколько прядок. От высоты сделалось неуютно. Нет, самой высоты я никогда не боялась, но, учитывая, что до этого наставница говорила о магическом испытании... А теперь, Алоэна, проверка. Следующие пять минут ты не должна использовать магию. Как это «не должна»? Я боялась, что придется использовать ее, а выходит, все не так страшно? Ни в коем случае, понимаешь? «Что бы ни происходило!» «Все поняла», — кивнула я. Подозрительные мысли только начали закрадываться в голову, когда это произошло. Меджена приблизилась ко мне и толкнула с такой силой, что я перевалилась через невысокий парапет и рухнула с башни. Дикий крик, переходящий в виск, сорвался с моих губ. С бешеной скоростью я неслась вниз спиной к земле, даже не видя, как быстро она приближается. Это было страшно. Чудовищно страшно. Я кричала, барахталась, пытаясь ухватиться за воздух, но ничего не получалось. Словами Джены вылетели из головы, и теперь я отчаянно пыталась воспользоваться магией, но не получалось. На периферии зрения мелькнул переход между корпусами, а он на уровне второго этажа. За секунду или несколько секунд от неизвестности и ожидания сердце чуть не разорвалось, сам воздух подхватил меня. Падение резко прекратилось, воздух как будто спружинил, меня дернуло вверх, а потом медленно начало опускать вниз. Спустя мгновение я уже лежала на земле, таращу перед собой глаза и пытаясь отдышаться. От пережитого ужаса к горлу подкатывала тошнота, голова кружилась, сердце стучало, как сумасшедшие. Какие-то девушки выглядывали из окна неподалеку и показывали на меня пальцами. Я лежала до тех пор, пока Меджена не спустилась вниз и не вышла из башни. «Прекрасно, Лаэна. Ты падала» но не воспользовалась магией, чтобы себя спасти. Наконец-то ты научилась контролировать себя и свою магию в полной мере. Поздравляю, ты справилась с единственным своим недостатком. А что я? Я перевернулась на бок и все-таки рассталась с обедом. Испугалась? Ну ничего. Главное, что ты справилась». «Нет, черт возьми, я не испугалась. Всего несколько минут назад я неслась с высоченной башни с бешеной скоростью. Конечно, я не испугалась, я в ужасе. Как сердце не разорвалось, не представляю. Сдашь экзамены и станешь лучшей выпускницей. Сегодня можешь отдыхать». С этими словами Меджена ушла. Помощь даже не предложила. Какое-то время я еще валялась на земле, любуясь выплясывающими перед глазами цветными кругами, но вскоре все же попыталась подняться, а то замерзло уже, тело затекать начинает. Встать на ноги оказалось непросто, однако я справилась, чуть покачиваясь, мало что видя перед собой и ничего не соображая, побрела обратно в замок. В коридоре на первом этаже ко мне подскочила светловолосая девушка, «Я видела, как наставница тебя сбросила. Ты такая молодец, сдержалась, не воспользовалась магией. Как ты это сделала? Я тоже постоянно использую магию на таких испытаниях». «Ее тоже сбрасывают с башни?» Усилием воли сосредоточила взгляд на девушке. Миниатюрная, светловолосая. Оттенок волос немного другой, но походит на мой. А глаза Карии. Судя по виду, лет 14-15. У меня впервые получилось. Как-то само собой. Отмахнувшись, побрела дальше. В комнате хотела рухнуть на кровать лицом в подушку и проваляться тогда завтрашнего дня, но осознание, что после встречи с землей ей не слишком чистая, подтолкнуло проковылять в ванную. Неимоверным усилием заставила себя умыться, снять платье и забраться под душ. Вода придала энергии и помогла прочистить мозги. Что же у нас получается? Алаэна владеет магией, но какой — неизвестно. Алаэна не могла пройти это испытание, потому что инстинкт самосохранения побеждал. А я это испытание прошла, но только потому, что понятия не имею, как обращаться к магии. Какая же я идиотка, упустила самое важное, а ведь давно могла подобрать подходящие книги и почитать о магии подробнее. Решено, сделаю это сегодня же. Непонятно, почему память тела не помогла, ведь магия в теле? Или... Сердце ухнуло в пятки. Что если магия и душа неразрывно связаны, а в теле магии нет? Теперь в этом теле я, не обладающая магией. Тогда... Тогда это очень усложняет ситуацию. Перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Вдох. Выдох. Неизвестность, конечно, пугает, но пока это именно неизвестность. «Есть ли у меня магии, еще предстоит выяснить, а там уже продумывать дальнейшие действия». «Светловолосая девушка. Мы с ней так похожи. Ни чертами лица и даже не волосами, чем-то неуловимым. Интересно, что бы это значило. Может, она не просто так подошла ко мне? Может, у нас одинаковая проблема, потому что мы обладаем одинаковой магией?» «Я могу почитать о магии, но это не поможет мне узнать, какой магией я обладаю. Это можно выяснить, только расспросив Амину. Поговорить с девушкой, пожалуй, тоже стоит. Вдруг она продемонстрирует магию, и я пойму, как обратиться к своей». Вышла из ванной, выстраивая в голове новый план. Несмотря на слова Меджина, заявившей, что Алоэна направо и налево использовала магию, я не замечала, чтобы остальные тоже применяли ее повсеместно. Значит, Алоэна одна так выделялась? Или Меджина приукрасила действительность? С момента моего появления никто не удивился, что я вдруг перестала использовать магию. До возвращения Амины я успела сходить в библиотеку и захватить парочку на мой взгляд подходящих книг. Как ты? «Алаэна, я узнала, что Меджена устроила тебе эту ужасную проверку». Она поежилась, с беспокойством, заглядывая мне в глаза. «Устроила». Я кивнула, и мне удалось ее пройти. «Поздравляю!» Соседка просияла улыбкой. «Это так здорово! Раньше ты не справлялась, а теперь смогла. Ты станешь самой лучшей из нас, не сомневаюсь». «Раньше я на самом деле постоянно использовала магию. Поинтересовалась я, устраиваясь на кровати поудобнее. Ноги подогнула под себя. Что-то такое мельтешит, но никак не могу вспомнить», — добавила в голос немного досады. Испугавшаяся была Амина немного успокоилась. «Видно, я не зря произнесла последнюю фразу. Что-то мне подсказывало, что вопрос, какой магии я владею, задавать не стоит». Интуиция, наверное. В прежней жизни она нередко помогала принимать правильные решения. Нет, не постоянно. У нас не поощряется использование магии вне классов и тренировочных залов. Хочешь тренироваться магией, иди в специально предназначенный для этого зал. Коридоры должны оставаться безопасными. Но ты часто применяла магию, когда этого не требовалось. Вернее, когда нам рекомендовали этого не делать. Во время метания кинжалов, во время физических тренировок с преподавателями и, конечно, во время проверок. Ты старалась, но говорила, что использовать магию — это как дышать. Тебе сложно ее не использовать, потому что тогда получается, что ты как будто задерживаешь дыхание. Ну, ты это и так, наверное, чувствуешь. Магия — часть тебя. Потеря памяти не должна была повлиять. Я так думала. «Правда?» Амина заглянула мне в глаза. «Конечно», — заверила я. Не зря не хотела расспрашивать о своей магии подробно. «Какая она?» Придется выяснить иным путем, привлекающим меньше внимания. После ужина, закончив с домашними заданиями, я взялась за книги о магии. Меня снова клонило в сон, но не терпелась узнать хоть что-нибудь полезное. К слову, чувствовала я себя несколько странно. С тех пор, как оказалось в этом теле, я часто уставала и хотела заснуть раньше обычного. Дело здесь было явно не в ранних подъемах. Может, стресс? Не психологический, так телесный из-за смены душ. Помимо сонливости, я мало что чувствовала. Почти не хотела есть, не испытывала боли в уставших после тренировок мышцах. Это казалось странным, но не настолько, чтобы начать волноваться. В конце концов, тело чужое... Откуда мне знать, что и как чувствовала Алаэна? Итак, магия. А магия в этом мире любопытная и происходит от двух источников — света и тьмы. Когда-то давно люди обладали почти первозданной тьмой и первозданным светом, но постепенно эта магия разбавлялась. Чем чище свет или тьма, тем ближе маг стоит к истокам. Однако в нынешние времена магия значительно разбавлена. Иногда свет не так уж сильно светит, а из-за тьмы не становится темно. Более того, за счет многочисленных экспериментов к магии примешались другие вещества — ветер, огонь и вода. На грани с возможностью управлять землей возникло травничество. Теперь можно встретить светлый или темный ветер, светлый или темный огонь. И все реже встречаются первозданные свет и тьма без посторонних примесей. Почти в первозданном виде магия сохранилась только у фениксов, темных и светлых, но живут они обособленно, людей к себе не пускают. А вот это уже интересно. Считается, что род Арк-Каран, которому принадлежит Алый Император, стоял у истоков темной магии. Даже сейчас магия Арк-Каран достаточно сильна и чиста, С магией крови еще любопытнее. Если неотъемлемой частью света является способность исцелять, то неотъемлемая часть тьмы — это причинение вреда, боли, страданий и даже убийства. Раньше темных магов боялись, потому что они несли смерть. Сейчас с разбавлением первозданной тьмы все иначе. Темные маги — такие же маги, как все остальные, и не обязательно должны убивать. Первозданная тьма сохранилась у фениксов. Арк-каран — не фениксы. Они люди, но у них от поколения к поколению начала проявляться магия крови — еще одна сторона тьмы. Не такая первозданная, нечистая смерть, но в то же время не менее опасная смертоносная сила. Автор книги искренне верит, что нынешний император Эруан Арк-каран станет сильнейшим магом крови в истории — Правда, на момент написания книги Эруану было всего 9 лет. Значит, для начала мне нужно выяснить, какой магией я обладаю — светом или тьмой. Потом уже разберусь с примесями. Судя по всему, наставница использовала светлый ветер. Падая с крыши, я это не поняла, но теперь, припоминая детали, могу предположить. А еще я, кажется, поняла, почему в коридорах школы не принято применять магию. Дело не столько в безопасности, сколько все в той же конспирации. Слабых магов много, сильных гораздо меньше. Но ни один маг не может остаться незамеченным, а ордену это ни к чему. Адептки не должны привлекать излишнее внимание. А Что ж, теперь почитаем практическую часть. На следующий день в столовой я встретилась глазами с той девушкой, которая подходила ко мне, и снова испытала это странное чувство. Мы с ней похожи. Подойти, чтобы переговорить, не успела. Девушка вместе с подружками куда-то спешила, но я стала внимательнее приглядываться к воспитанницам ордена и нашла еще нескольких девушек, кому притягивала взгляд. Снова эта схожесть, которая не бросается в глаза, незаметно внешне, но ощущается на каком-то ином интуитивном уровне, причем большинство из них светловолосые, хотя нашлись брюнетка и шатенка. Я не решилась подойти ни к одной из них, просто не знала, о чем говорить, как передать свои ощущения и не вляпаться в очередную проблему. Зато удалось выловить уже знакомую девушку. «Привет!» Я подошла к ней в коридоре, когда никого поблизости не было. Привет! ответила она, вопросительно глядя на меня. «Как продвигается освоение контроля над магией?» полюбопытствовала я. Все так же». Она вздохнула, но заметно расслабилась, сообразив, что я интересуюсь ее успехами. «Это любому человеку будет приятно». Я подумала, что... «Мы ведь похожи», — осторожно сказала я. «Возможно, мне удастся тебе помочь?» «Правда?» Ее глаза загорелись. Это было бы здорово. А когда ты сможешь помочь? «Если ты не занята, могу прямо сейчас. Пойдем в тренировочный зал», — предложила я. «Пойдем. Меня зовут Лиила. Можно Лили? А ты Алаэна, правильно?» «Правильно», — согласилась я. «Приятно познакомиться, Лили». Тренировочный зал нашелся без труда. Похоже, Алаэна нередко заглядывала в него. Судя по всему, занятия магией на нашем курсе закончились какое-то время назад, но оттачивать мастерство в тренировочных залах не возбранялось. Как выяснилось, зал для магических тренировок особо ничем не отличался от остальных, только мягкий пол слегка пружинил под ногами, да и ощущения, а здесь какие-то странные. Стараясь скрыть возникшие беспокойства и сделать что-то не так, я предложила Лили, «Для начала покажи свою магию». Девушка с готовностью кивнула и зажгла на ладони огонек. «Светлый огонек!» Внутри меня что-то отозвалось. «Нет, я не ощутила магию, но чувство родства усилилось. Мы с тобой раньше не общались, и с остальными тоже», — осторожно заметила Лили. «Об этом...» Не принято говорить вслух. Наставницы не запрещали, но... Мы ведь всегда молчали, как будто так и надо. Может быть, зря? Может, стоило поговорить раньше? Знать бы еще, о чем речь. Может быть, — пробормотала я. Лили продолжала. Ее как будто прорвало. Наставницы учили нас использовать магию, пророчили нам особое будущее в Ордене, но никто из них не знает, каково это — обладать почти первозданным светом.